И волны не бились яростно о берег, а тихо ласкали песок. Странное нетерпение охватило меня. Есть ли уж им суждено прийти? Пусть бы приходили скорее. Я сгорала от желания увидеть сотни чудовищ, атакующих дом. Мне хотелось расстреливать их одного за другим. Любое сражение было лучше, чем это томительное ожидание. Карманы моего бушлата были набиты пулями. Их тяжесть предавала мне сил, но успокаивала.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 Каку ловушку они мне готовят.